Глава 6. Наступила чудесная летняя погода. Пожалуй, ей не очень радовались в лицее, задыхаясь в переполненных, плохо проветриваемых классах. Учителя из от жары, но сочли бы для себя бесчестьем снять суконную тужурку или не надеть жилеты, или не прицепить жесткого, туго накрахмаленного воротничка, хотя он стягивал шею и оставлял на затылке красную полосу, как у Пьера меркадья. Для него это было особенно неприятно, потому что как раз на затылке у него вскочил фурункул, грозивший перейти в карбункул. Сидя за партами, юные норманцы обливались потом. Но дома, в комнатах с запертыми ставнями, царила прохлада. Приятно пахло лавандой, а в окна вливался еще и запах созревавших яблок и выстиранного подсиненного белья, которое сушилось в саду. Дома жаркой погода казалась чудесной, потому что установилась она прочно на долгие летние месяцы, когда знойных солнечных дней хоть отбавляй, и всех охватывает ленивая Истома. Дом стоял на самой окраине Алансона, И хотя к нему вела какая-то неприветливая, угрюмая городская улица, за он выходил в тенистый овраг, глубокий точно колодец из зеленой листвы. Из окон были видны засеянные поля. Вокруг шла высокая изгородь из побуревших замшелых досок, и ее обвивали розовые цветы молодилы. Полетта проводила приятные часы, перед туалетным столиком. Она обожала свою спальню. Пожалуй, это было самым сильным в ней чувством. Но не думайте, что с розовой комнатой она связывала какие-то сладкие воспоминания или вложила в ее убранство всю силу своего воображения. Нет, она просто-напросто скопировала обстановку, которую видела в спальне своей школьной подруги Денизы де Делассаль, урожденной Курто-де-Лапос. Гниза была в ее глазах неприлитаемым авторитетом, по счастью изящества и тонкого вкуса. Никогда ничего лишнего, главное — ничего лишнего. В комнате, чуть приотворенными ставнями, стоял полумрак. Туалетный столик загромождали флаконы с огуречной водой, с туалетным уксусом, Среди одеколоном жан мари Фарина, баночки с кремом, секрет Денизы, тут были во множестве щипчики, пилочки, полисуары, пульверизаторы, щеточки в серебряной оправе, украшенные, так же как и зеркало, головками херувимов, коробочки и шкатулочки всевозможных форм, круглые, продолговатые, квадратные, среди которых совсем терялось распялка для перчаток. И перед этим алтарем на пуфе, обитом розовым плюшем и отделанном бахромой с помпончиками, восседала полетта. Сняв с себя даже матине из розового батиста с мелкими цветочками, она осталась в юбке и тюлевом лифчике с оборочками из узеньких кружев валансьем, блестая свежестью и молодостью. Березной обнаженных плеч, рук и груди, слегка сжатой приподнятый приподнятой корсетом с твердой планшеткой, от которого Тор сказался совершенно прямым. Пепельные волосы уложены были в высокую прическу, обнажавшую сзади шею, над которой велись два лаукончика. Последние, еще не снятые над олбом, папильотки придавали Полете задорный вид и нисколько не портили прелести молодого и счастливого личика, говорившего о том, что она хорошо выспалась и отдохнула. Материнство ничего не отняло у этой молодой женщины. Напротив, красота ее лишь расцвела. В этой розовой опочивальне, с которой вела на верхний этаж, широкая лестница с позолоченными перилами, Она казалась королевой, поделительницей розовых кресел, стульев, диванчиков, пуфов. Прислушиваясь к басистому жужжанию шмеля, летавшего по комнате, она недовольно хмурила бровки. Вокруг нее все сияло розовым светом, густо розовым, почти красноватым. Только круглый столик был черный с золотом, и с перламутровыми инкрустациями. А на нем стояла лампа на высокой узорчатой подставке с огромным абажуром из розового шелка, собранного в мелкую складку. Отделкой служили бесчисленные рюши. Кровать стояла в олькове. Это, конечно, старомодно, но зато удобно для сокрытия утреннего беспорядка. В гардероб огромный шкаф, украшенный из хрустальных граненых пластинок, распахнул обе свои дверцы, в нем целым роем висели на плечиках платья, обернутые белыми простынями, и на каждом сверху перекинуто было двойное саше, наполненное засушенными цветами вербены. Полетта озабоченно смотрелась в зеркало. Ей предстояло дать званый обед, Но ее беспокоил вовсе не выбор блюд и вин. На этот счет существовала твердо установившаяся традиция. Тревожил ее необходимый этикет, как рассадить за столом гостей. Обед надавала в ответ на приемы, которые устраивали у себя в течение года коллеги Пьера и их супруги. В Алансоне, да и в других городах, где служил Пьер, Дамы этого круга довольно косо смотрели на Полетту. Меркадье жили слишком богато для учительской семьи. И Полетта больше вела знакомство с местной знатью, добывала в домах лицейского начальства, директора, инспектора. О ее туалетах много говорили. В начале лета она, отдавая долг вежливости, приглашала всех к себе на обед. На этот раз ее волновало важное событие. Волонсон проездом заглянул адмирал, и, конечно, он пожалует на обед. Полетта, надо сказать откровенно, была в восторге, и утрет же она нос всем этим надутым дурам и дуракам со всеми их орденами и громкими названиями Зин на их убогих приемах. Она посмеивалась, предвкушая свое торжество. Адмирал Курто де Лепос приходился дядей Денизе де Ласси де Ла-Саль. Немногие из светских знакомых до такой степени восхищали Полетту как он. Адмирал был человек благовоспитанный, с изысканными манерами, очень шикарный, подтянутый в английском духе, с холеными бакенбардами. В качестве представителя Франции он присутствовал на больших маневрах морского флота в Англии, и королева Виктория сказала, что находит его обаятельным. В журнале «Тетлер» приводились эти ее слова. И Ипполетто тревожилась, Как быть? Нельзя же посадить адмирала рядом с собой по левую руку, а директора лицея по правую. Директор самый заурядный человек, да еще такой неопрятный, от него дурно пахнет. «Надо что-то придумать». Госпожа Лотье, жена преподавателя математики, довольно милая, еще молодая, но как одевается, просто ужас. Полетта была в великолепном настроении, полна ко всем снисходительности. Среди своих размышлений о правилах светской жизни, она вдруг вспомнила, что через три дня именины ее матери — Она открыла позолоченную деревянную шкатулку, предназначенную для всякой всячины, порылась в ней, перебирая разрисованные меню званых обедов, бальные записные книжечки, фотографии, и, найдя, наконец, почтовую открытку с картинкой, отложила ее. Будь у нее в спальне чернила, она тотчас же вывела бы старательным детским почерком каким писала еще в пансионе, «С днем ангела» Полетта. Но в чернильнице высохли чернила. Полетта взяла из пудреницы пуховку и встряхнула ее. Воздух взлетела и растаяло белое облачко. Так о чем я думала? Ах да, адмирал! Словом, она была в чудесном настроении, Кстати, и муж должен был вернуться только через час, не раньше. После лицея он всегда заходил в кафе. И вдруг дверь заспахнулась, как в театральных пьесах, где муж застает жену с любовником, и вошел Пьер. Но что с ним? Никто еще никогда таким его не видел. Бледный, растерянный. Галстук съехал на бок. Одна манжета совсем вылезла из рукава. Полетта замерла, держа в руке пуховку. Оба молчали. «Что случилось, друг мой?» Спросила наконец Полетта. Пьер взглянул на жену и тяжело вздохнул. Потом обвел глазами все эти стульчики и пуфы, какие розовые. Неподходящая декорация для той сцены, какая сейчас произойдет. Он устало опустился в низкое широкое кресло. «Полетта», — сказал он, — «Мне надо серьезно поговорить с тобой». Она посмотрела на него более внимательно. «Как он расстроен! Прямо лица на нем нет!» И безотчетно, словно у нее совесть была нечиста, она воскликнула. «Господи, да что я тебе сделала?» Нелепые слова, но неожиданно этот возглас растрогал Пьера Меркадия. Вспомнилось прошлое, вся их семейная жизнь — И он подумал, что, может быть, совсем неверно судила о жене. Не такая уж она плохая, не такая уж глупая. И вдруг он разрыдался. По лету это потрясло. Она еще никогда не видела мужа плачущим. Пьер был старше ее на 10 лет. И всегда смотрел на нее, как на девочку, даже когда они ссорились. Никогда он не мог бы так расчувствоваться при ней. Значит, случилось что-то страшное. За 10 лет совместной жизни, если у него и бывали минуты слабости душевной, жена об этом ничего не знала. Да разве он мог бы найти в ней поддержку? Разве жене не были чужды все его заботы? Смерть ребенка не сблизила их. Отчего же вдруг произошло такое чудо? По да, правде сказать, Пуалетта никак этого не ждала. Она нисколько не страдала от наступившего между ними охлаждения. Но раз пришла такая минута, она не могла остаться равнодушной. Она, не раздумывая, подчинилась извечному материнскому инстинкту женщины. И незнакомое прежде чувство жалости к этому человеку, с которым была связана ее жизнь, оказалась тем сильнее, что в первую секунду ее охватила тревога и за себя самое. Как бы то ни было, она выронила пуховку и, бросившись к Пьеру, крепко обняла его и прижала к груди его голову. Подняв сметенный взволнованный взгляд, Он видел сквозь слезы в полумраке этого розового грота у самых своих глаз прекрасные округлые руки, перламутровой березны, вдыхал запах духов герлена, который она нечаянно пролила на себя, и с короткими всхлипываниями ласково терся своей мягкой бородкой а ее ливчик. Господи Боже, да ведь это единственная счастливая минуты за всю нашу жизнь. От такой мысли в душе Пьера возрастало отчаяние и сознание своей вины, толкнувшее его в тот день к жене, когда он вышел после уроков из лицея. Он заговорил. «Я не мог. Нынче утром за завтраком развернул газету и в хроники. Так вот почему ты ничего не ел?» Это восклицание растрогало Пьера больше всего. Значит, жена в тихомолку... Беспокоится за него, считает, сколько гренок он съел за утренним кофе. Она ничего не говорит, но, оказывается, замечает, что у мужа нет аппетита. Ах, как он ошибался, как несправедливо судил о их жизни. А он-то что натворил тайком от жены, что натворил? Пьеру из голову не приходило что это прислуга, убирая со стола, сказала Полетти, а баринто нынче утром ничего не ел. Он попытался объяснить трагедию. Заседание в палате депутатов, паника на бирже, вполне определившийся бесспорный крах Панамы. Полетта то и дело его прервала, не понимая, что за связь может быть между крахом Панамы и слезами мужа. Даже задала классический вопрос всех эгоистов, столько раз возмущавших Пьера в ее устах. А мне-то какое дело. Но в минуту смятения, когда все смешалось в душе, растроганность, тоска и укоры совести, он совсем не так, как обычно, понимал этот ее вопрос. Видел в нем только наивность, и потому держался еще больше, даже поддался мысли, что напрасно его так раздражали прежде эти слова, ибо Полетта, несомненно, складывала в них совсем другой смысл. А Полетта сидела у него на коленях и, просунув руку в прореху расстегнувшейся рубашки, тихонько поглаживала его волосатую грудь. Убедившись, что речь идет о политике, о бирже, она уже не испытывала особой тревоги. Муж, как видно, не сделает ей сцена из-за больших расходов, и с сынишкой тоже ничего не случилось. Слышно, как он играет в саду, трубит в свою жестяную трубу. Нежданно-негаданно она ощутила свое превосходство над мужем. Тайну такого преимущества она пока еще не открыла, но уже наслаждалась им. Наконец-то! Обняв с другой рукой Пьера за шею, она перебирала пальцами его бороду. Пьер все говорил, рассказывал, объяснял, почему он так опрометчиво, как и многие-многие другие, поверил в чудеса, официально обещанные держателем акций Панамского канала. Вдруг он вздрогнул и сморщился от боли. Фурунку, полето смущенная, несколько брезгливо, отела руку, надавившую на его шею. Пьер делал признание постепенно, мало-помалу, как расшатывает больной зуб, прежде чем его вырвать. Сам он важнейшей своей виной считал ложь и обман. Ведь он ежедневно вел игру на бирже, тайком от жены. Ни слова ей не говоря, тратил на свои спекуляции крупные суммы, а с ней ссорился из-за каких-то мелких счетов. полет -э, вся же типитала. А ведь и правды. За окно выброшено сто тысяч франков, а главное сейчас Пьер, сгорая от стыда, заглянул в свою душу более глубоко, чем в минуту одинокого раздумья, и теперь сомневался в лучших своих чувствах, высмеивал свои намерения приданное для дочери, будущность Полетты, если он умрет, да еще и забота о Франции, об интересах Родины. Ах, какая чепуха! Предлог. Он просто вел азартную игру, вот и все. Он всегда был игроком, только скрывал это от себя. Сначала были интеллектуальные игры, пари с самим собой, потом это увлечение живописью, импрессионистами, спекуляция, азартная игра. Он казнил себя на глазах у Палетты. И ему доставляло какое-то болезненное удовольствие поносить себя. А что касается денег, все было ясно. Деньги во все вносят ясность. Деньги всегда требуют ясности. Сто тысяч франков. Потеря ста тысяч франков оказалась для Полетты куда более чувствительной, чем скрытность мужа, которую он называл предательством. Она-то рассчитывала каждый грош, отказывала себе в новом платье, лишала себя самых невинных удовольствий, а он... — Как же это, — сказала она, — значит, мы теперь не все. Что же с нами будет? Полет-то плохо разбиралась в цифрах. Она не знала, что даже такая большая потеря не грозит им неприятными переменами в образе жизни. Пьер объяснил ей это. «Ах, так? Прекрасно!» Она чуть было не сказала. «Чего же ты так расстраиваешься?» Но прикусила язычок. «Нет уж, извините, не стоит его успокаивать. Оказывается, для супружеского согласия Очень полезно, когда мужей терзают угрызение совести. И, тяжело вздохнув, она произнесла, «Деньги еще полбеды, но вот что ты меня обманывал?» Пьер опустился перед ней на колени и принялся молить о прощении.